От берега, борт к борту, щалины три баржи. На каждой дощатые в виде дачных домов надстройки. Разноцветные по карнизу фонари и вывеска «Торговый дом Груздев с сыновьями». Прохор вошел в первую баржу магазин. Все полки завалены мануфактурой, сияли четыре лампы молнии, покупатели жмурились от ослепительного света. Желтый шелк и ситец полыхали от ловких взмахов молодцов-приказчиков. Тунгусы стояли как бы в оцепенении, не зная, что купить, только причмокивали безусыми губами. Пахло потом, керосиновой копотью, терпким каленым запахом от кубовых кумачных тканей. Хозяин, глава дома Иннокентий Филатыч Груздев, седой круглобородый старик, очки на лоб, бархатный картуз на затылок, едва успевал получать деньги. Звонким ручейком струилось золото, серебряной рекой текли круглые рубли, осенним листопадом шуршали бумажки — Шум, говор, крик. Уваж, чего ты, сбрось хоть копейку. Дешевле дешевого, резать нет. Гвоздья бы мне. Есть гвоздье, проходив крайний. А крендели, где у вас тут? Прохор стоял у стены и улыбался. Ему нравился весь этот шумливый торг. Вот бы встать за прилавок да поиграть Оршинчиком. «Создайся! Эй ты, деревня!» Вдруг гаркнул вошедший оборванец с подбитым глазом. Прочарда, Приискатель прет! Здорово, купцы!» Он хлопнул тряпичной шапкой о прилавок, изрядно испугав дородную, покупавшую бархат, попадью. «Почем?» — выхватил приискатель из рук матушки кусок бархату. — Семь с полтиной. Проходи, не безобразь. — Сухо сказал приказчик. — Блянь! Дай выский сорт! — Рублев на двадцать! — прохрипела оборванец. — Да поскорей-ча! Знаешь, кто я таков? — Я Иван Пятаков. Куплю и выкуплю. У меня вот здесь... Он хлопнул по карману. Два фунта золотой крупы, а тут вот самородок по боли твоей нюхалки, чуешь? Сам мигнул другому молодцу. Тот весело брякнул на прилавок непочатый кусок бархату. — Пожалуйста, выше нет. Специально для графьев. — Угу, Хорош. Зажав ноздрю, сморкнулся приискатель. — А лучше? Нет? — Ворс слаб. — Ну да ладно. Сколько, если на пару ануч? — На пару ануч? — захлопал глазами приказчик. «Э, — То есть э, портянок? — Оршина по два! — крикнул сам и благодушно засопел. Это уж ты по два носи. Дай по четыре, либо для ровного счета по пяти. Когда все было сделано, он швырнул броском две сотенные бумажки, сел на пол. «Ойди, Орда!» И стал наматывать бархат на свои грязнейшие прелые лапы. Напялил черти бахилы, притопнул прочь деревня. Иван Пятаков шалает в кабак потешествовать, Кто вина жрать хочет, все за мной. Гуляй, наша! И задрав вверх козью бороду, пошел на берег. Длинные полосы бархату, вылезая из бахил, ползли вслед мягкими волнами. Удивленные, примолкшие покупатели, враз все заговорили, засмеялись, ну и кобылка востропятая, вот какие народы из тайги выползают, прямо тысячники, сказал сам мягким масляным тенарком,